Глава 32. Кэтрин вбежала в дом заднего входа, кипят возмущения и обиды. На кухне она чуть не сбила с ног Абигайль, которая несла под нос с огуречными сэндвичами. Абигайль ахнула. «Леди Кэтрин, наконец-то! Мэриан только что позвали наверх, лучше бы и вам поскорее подняться, пока маркиза окончательно не вышла из себя. Чай? Так рано?» Абигайль только махнула головой, показывая, что Кэтрин следует поспешить. Вспомнив, что родители угрожали уволить Мэриэн, Кэтрин сбросила шаль и понеслась по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Обычно отец пил чай, уединившись в библиотеке, но поднявшись, она услышала голоса из парадной гостиной, где обычно принимали гостей. При мысли о гостях Кэт совсем сникла. Она собиралась незаметно юркнуть к себе в комнату и сделать вид, что никуда не отлучалась, но не успела. Дверь гостиной открылась, и оттуда выглянула матушка. На ее лице была совершенно безумная улыбка. «Кэтрин, вот ты где!» «Я услышала, как ты вошла, моя лапусечка!» «Лапусечка?» Новая ужасная догадка придавила Кэтрин к полу. «Я не знала, что мы ждем гостей. Я не одета должным образом для...» Подскочив Кэт, мать торопливо пригладила ей волосы, поправила воротничок и потянула за руку в гостиную. «Не глупи, дорогуша. Мы не должны заставлять гостей томиться в ожидании. Но...» «А вот и она, ваше величество», – Проборковала маркиза, таща за собой Кэтрин. «Стояла в холле, не решаясь войти. Она так застенчива». Король и маркиз разом вскочили. Конечно, король был не один, а со свитой, подергивающий носом белый кролик, стражники и джокер. Джокер, как всегда в черной куртке и колпаке, стоял у дальнего окна. На фоне яркого полуденного света виден был только силуэт. Он застыл в почтительном молчании, сложив руки за спиной, и стена комнаты явно интересовала его куда больше, чем Кэт. На другом конце комнаты Мэриан разливала чай. Улучив миг, она вопросительно посмотрела на Кэтрин. Это было ужасно. Кэт начинала бить дрожь при мысли об унижении, которому она подверглась у шляпника. Король захлопал в ладоши, приветствуя появление Кэт, но его никто не поддержал. «Вот я она! Вот я она!» – заговорил он. «А это я! Сюрприз!» Кэт с трудом улыбнулась. «Добрый день, Ваше Величество! Чему мы обязаны такой чести?» «Ах, моя возлюбленная!» заговорил сияющий король, смакуя это слово и не обращая внимания на кислую гримасу сукет. «Сегодня вечером в театре на Паганке просто необыкновенный спектакль. Король дыр, новая постановка. Сегодняшнее представление дают в честь меня самого». Он поперхнулся и прочистил горло. «Я очень надеюсь, что, с позволением маркиза, вы, может быть, согласитесь составить мне компанию, моя... моя дорогая». Под конец король заговорил сбивчиво, чуть не завязывая пальцы узлом. Его робость могла бы даже показаться симпатичной, не будь Кэт так взвинчена. «О, это чудесно, Ваше Величество!» – подхватила Маркиза. «Ведь правда же это чудесно, Кэтрин!» Кэтрин невольно взглянула на Джокера, но его лицо оставалось беспристрастным и спокойным, как гладь пруда в безветренный день. «Я польщена, Ваше Величество, но для такого выхода мне необходима компаньонка, а я не уверена, что...» «Возьмешь Мариен, отрезала мать. Мэриэн замерла с ложечкой сахара в руках. «Мэриэн, хватит уже возиться! Ступай, переоденься! Живо, живо!» Маркиза щелкала пальцами в такт словам. Мэриэн, едва успев бросить на Кэт удивленный взгляд, выпорхнула из комнаты, а Маркиза занялась чаем. «И ты, Кэтрин, ступай, приведи себя в порядок. Театр на Паганке, насколько я помню, очень хорош. Правда, я была там много лет назад. Как-то мы с Маркизом были на спектакле. Помните, господин Пингертон?» Маркиз расплылся в улыбке, глядя на супругу влюбленными глазами. «О да, любимая, прекрасно помню. Вы в тот вечер были ослепительны, так что я мало смотрел на сцену, все больше на вас. Что это было?» «Клаксон в летнюю ночь, кажется». Маркиза кивнула. «Ну, матушка, начала была Кэтрин. А как же Бармаглот? Это же небезопасно». Восторг на лице Маркизы моментально испарился, и она грозно нахмурилась. «Не говори глупости, дитя мое. Ты ведь будешь с королем. С ним тебе ничего не грозит». «Но я только что вошла, и не...» «Кэтрин, его величество, пригласил тебя на этот во всех отношениях выдающийся спектакль». «Мы не можем его разочаровать, верно?» Имелась в виду, и Кэт прекрасно это поняла, что Кэтрин не осмелится разочаровать ее, Маркизу. В ответ она только склонила голову. «Так я и думала. Тогда беги скорее и надень что-нибудь подходящее случаю». Широко улыбаясь, ее мать снова повернулась к королю. «Вы, кажется, сказали, что предпочитаете чай с молоком, Ваше Величество». По привычке кусая себя изнутри за щеку, Кэтрин направилась к двери. Выходя, она покосилась на Джокера, но он стоял не шелохнувшись, только между бровями появилась крохотная морщинка. Почувствовав на себе ее взгляд, он тихо вздохнул, продолжая глядеть на стену. Поднимаясь наверх, Кэтрин спрашивала себя, кому из них двоих сейчас хуже. По дороге в театр все чувствовали себя еще более натянуто. Когда Кэтрин и Мариан сели в карету короля, белому кролику пришлось пересесть на запятки с лакеем, и вид у него при этом был до того несчастный, что Кэт едва не предложила ему поменяться местами. Под конец она жалела, что не сделала этого. Пришлось трястись в тесной карете нос к носу с королем и Джокером, сидящими напротив. К счастью, король не замечал неловкости и заливался соловьем, рассказывая о дворцовом саде и о том, что мечтает устроить шалаш на дереве. Как только какой-то из деревьев вырастет настолько, чтобы выдержать его вес. Джокер, не отрываясь, смотрел в окно, не замечая, что занавеска задернута. Кэт невольно придвигалась ближе к Мариен каждый раз, как король заводил особенно нудный рассказ, и Мэриэн отвечала тем же, безмолвно выражая поддержку. Их плечи все плотнее прижимались одно к другому, так что под конец у Кэтрин даже рука онемела. Она вздохнула с облегчением, когда экипаж подъехал к театру. Чудо архитектуры, в котором ряды кресел окружали сцену со всех сторон, сходясь к ней, как пластинки на шляпке гриба сходятся к его ножке. Приветствуя короля, колода бубновых придворных полониц, образовав ковер, тянувшийся к входу который имел вид двух стоящих торчком зайчьих ушей. Пучеглазый лакей подал к этой мариан лапку, помогая выйти из кареты. Схватив лежавший на кучерском месте шутовской жезл, Джокер пошел впереди, неся жезл высоко перед собой. Но не успел он подойти к входу, как с неба кругами спустился черный ворон и сел на шутовскую жезл, как на насест. Джокер не сбавил шаг, но ворон повернул голову, чтобы посмотреть на Кэт черными пустыми глазами. Наклонившись к уху Джокера, он что-то ему сказал, но Кэт не расслышала. В ответ Джокер резко помотал головой. Кэтрин поймала себя на том, что не сводит с него глаз. Если Джокер взглянул на нее хоть разок, она этого не заметила. Король, как всегда, ничего не замечая, подставил ей согнутую в локти руку и Кэта перлась на нее, стараясь скрыть разочарование. Мэриан семенила следом, ойкая, извиняясь перед придворными, на которых наступала. В было тесно, гости прогуливались, ожидая, когда их пригласят занять места. Джокер с Вороном смешались с толпой, а Кэтрин, идущую под руку с королем, Все встречали поклонами, реверансами и такими бурными поздравлениями, как будто они уже обручились. Кэтрин старательно показывала недоумение, слыша пожелания счастья, и получала недоуменные взгляды в ответ. Но скоро стало ясно, что она проигрывает эту битву. После заявления короля на черепашьем празднике, все червонное королевство поверило, что все уже решено. Разве могла она разубедить кого-то сейчас, прогуливаясь по театру под ручку с королем? За одну ночь жизнь Кэтрин превратилась в водоворот, утягивающий ее все глубже. Они раскланились с Маргарет раздоборот. Та держалась надменно и не выказывала восторга от того, что Кэтрин теперь любимица короля, и с герцогом, который пытался скрыть, что завидует романтическим успехам монарха. Кэт с огорчением поняла, что, уйдя с головой в свои сердечные переживания, совсем забыла о герцоге, а ведь он так просил помочь ему завоевать симпатию Маргарет. Впрочем, сейчас Кэт ничего не приходило в голову, кроме одного. Надо бы встряхнуть как следует обоих и строго-настрого приказать покончить с гордыней и скованностью, пока не поздно. Вдруг чья-то рука, вцепившись в запястье, Кэт оторвала ее от короля – Повернувшись, она с удивлением увидела перед собой изможденное лицо Леди Питер. Хватка у этой чедушной особы оказалась удивительно крепкой. Непонятно было, откуда в ней столько силы. «У вас есть еще?» – быстро спросила Леди Питер, прежде чем Кэтрин успела поздороваться. Говорила она шепотом, но это был такой громкий шепот, что он больше походил на крик. Кэт подалась вперед, решив, что неправильно расслышала. «Еще?» «О чем вы?» – леди Питер закивала, таращивая на Кэт красные воспаленные глаза. Торопливо оглядевшись, она подтянула Кэт еще ближе к себе. Кэт видела прямо перед собой покрытые желтым налетом зубы застрившиеся скулы. На верхней губе у леди Питер выступили капельки пота. «Ответьте мне!» – умоляла леди Питер. «Скажите, что у вас есть еще хоть немножко. Я заплачу любую цену, мне бы только кусочек». Голос у нее задрожал, то есть я никто, у меня маловато, но я могу отплатить по-другому, оказать услугу или. Леди Питер, прошу вас, я не понимаю, о чем вы говорите. О пироге. Кэтрин невольно ахнула. Простите. Раздраженно кривя губы, леди Питер начала рыться в карманах платья. Кэт вспомнила, что в этом же муслиновом платье она была и на черно-белом балу у короля. По сравнению с туалетами других дам, оно казалось сущим убожеством, но Кэт пришло в голову, что это, возможно, лучший наряд леди Питер. От этой мысли Кэт ощутила устружалась к бедняжке и задумалась, не оскорбит ли она ее, если предложит кое-что из своего гардероба. У нее-то нарядов полным-полно, правда, их придется сильно ушивать. К тому же обидчивый сэр Питер может превратно истолковать ее намерения. Тут Кэтрин сбилась с мысли, потому что леди Питер вытащила из кармана руку, в которой сжимала измятую полотняную салфетку. Она отвернула уголки, и в середине салфетки обнаружились остатки пирога, пряного тыквенного пирога. Кусок раскрошился и перемешался с глазурью и слипся комком. Несколько крошек чуть не упали с края салфетки, но леди Питер, изогнувшись, успела подставить рот. Трясясь всем телом и бросая на Кэт умоляющие взгляды, она снова бережно завернула салфетку и сунула в карман. «Я забрала все, что не успели доесть на празднике, но остался только этот кусочек. У вас же должно было что-нибудь остаться. Не томите меня, скажите, что у вас еще есть хоть немного!» Кэт покачала головой. «Нет, нет, извините, я испекла только один пирог». Она не стала упоминать о репетиции, тот первый пирог они с Мэри прикончили очень быстро. Лицо у Леди Питера скозилось, но на нем появилось не огорчение, а жуткая злобная гримаса. Она снова схватила Кэт, теперь уже за обе руки. «Но тыква! Где вы взяли тыкву?» Кэт приоткрыла рот. Она колебалась. Признаваться, что она совершила кражу, нельзя, тем более, когда говоришь с женой хозяина украденной тыквы умоляю!» – завизжала леди Питер и так стиснула запястья Кэт, что та подумала, что у нее останутся синяки. «Иначе я умру! Пожалуйста!» «Она умирает? Ведь у нее в самом деле нездоровый!» Кэт промямлила. «Она с вашего... Вернее, с тыквенного участка вашего супруга. Мне жаль, что так вышло. Не нужно было ее брать, но участок казался заброшенным, вот я и... «Врешь!» Кэт вырвала руки, с ужасом заметив, что Леди Питер до крови расцарапала их ногтями. Она тут же перестала жалеть ее и в испуге попятилась. «Он все их уничтожил!» – продолжала Леди Питер. Вспышка прошла, она побледнела больше прежнего и снова казалась совсем больной. Жог все до единой. Он не понимает, что они мне нужны, необходимы!» Над ними нависла тень, и Кэт с облегчением увидела сэра Питера. Схватив за руку жену, он жутко скались обратился к Кэт. «Что тут такое?» «Ничего», – поспешно ответила леди Питер, мигом превратившись в робкую, трепещущую девушку, какой Кэт запомнила ее на балу. «Просто пытаемся познакомиться поближе». «Не надоедай, леди Пинкертон. Она считает, что мы ей не ровня», – прогрохотал сэр Питер. Кэт подумала, что это несправедливо, хотя восхищение эта парочка у нее и правда не вызывала. Представление начинается. Леди Питер даже не пискнула, когда муж потащил ее за собой, но взглядом искала Кэт. Этот взгляд просил, умолял. Когда они скрылись, у Кэт вырвался вздох облегчения. Потирая запястье, она порадовалась, что царапины неглубокие, хотя они все равно почему-то невыносимо болели. Некоторое время Кэт растерянно глядела перед собой, не понимая, где она и как здесь очутилась. Она заметила короля, оживленно болтавшего, с вдовствующей графиней раз-два-трикс. Король поднялся на ступеньку, чтобы сравняться ростом со старой дамой, и это при ее-то спине. Кэт не сразу вспомнила, что она здесь с королем. Он ее суженый. Многие уверены, что она уже помолвлена. Только после этого она осознала, что все время ищет в толпе Джокера. С тяжелым сердцем она шла по быстро пустеющему фойе. Увидев ее, король оживился и, торопливо простившись с графиней, повел вверх по лестнице. Она следовала за ним, волнуюсь все сильнее. Вниз по роскошному коридору, украшенному искусными гипсовыми фигурками грибов. От тонконогих опят до ярко-красных широкополых мухоморов. Светильники в виде факелов лили теплый свет. У короля была отдельная ложа на первом ярусе балкона. Из таких ложь обычно хорошо видна сцена, зато и сидящие в них отлично видны остальным зрителям. Белый кролик одернул бархатные шторы. Кэт увидела внутри Джокера, поджидающую их безмолвную тень, и сердце у нее радостно забилось. Ворон чистил перышки, по-прежнему сидя на жезле. Впрочем, Джокер даже не повернул в их сторону головы, и Кэт снова сникла. «А вот и мы, вот и мы!» – затраторил король, подводя Кэт к первому ряду кресел. Протискиваясь мимо Джокера, она услышала тихий вздох, почувствовала, как он вжался в стенку, чтобы не коснуться ее, и сама сжала кулаки, чтобы случайно или нарочно не дотянуться до его руки. Они с королем сели в первом ряду, Мэриэн заняла место позади. Джокер и кролик остались стоять у дверей. Кэт не сводила глаз со сцены, нетерпеливо дожидаясь, когда начнется спектакль. Она надеялась, что тогда можно будет зажмуриться и вообразить себя в другом месте. — Вам хорошо видно, леди Пинкертон? — заботливо осведомился король. — Прекрасно. Она преодолела искушение спросить, не хочет ли он подложить подушку, чтобы сесть повыше. — Может, хотите чего-нибудь? Бокал кларета? Или сыру? «Благодарю, Ваше Величество. Ничего не нужно». «Вам жарко? Кролик, скорее заберите у леди Пинкертон пелерину». «Нет, не нужно, Ваше Величество». Король помялся, не зная, как ей услужить. Потом все же сел и тут же так сильно перегнулся через перила, что Кэт вдруг почему-то захотелось его толкнуть. Эта мысль ее ужаснула. Король напомнила она себе, совсем не виноват в том, что происходит». Лучше бы он не делал преждевременных выводов и не выступал с необдуманными заявлениями, как это было на празднике. Но, с другой стороны, ведь это она не отвергла его и согласилась, что он будет ухаживать. Не следовало тянуть так долго, если уж решилась отказать королю. Она должна отказать ему. Должна. От этой мысли у нее заболела голова. Король снова обернулся к кролику. «Скоро ли начнется представление?» За спиной у Кэтрин что-то зашуршало, потом звякнули карманные часы. «Интересно», — подумала она, — «те ли это часы, что Джокер подарил кролику на балу?» Но не стала поворачиваться, чтобы посмотреть. «Через пять минут, Ваше Величество», — послышался ответ кролика. Король сел прямо и принялся болтать ногами. «Джокер, мы с леди Пинкертон скучаем. Развлеки нас!» Кэт сдернула голову. «Не нужно». «Мне совсем не скучно, честное слово». Джокер взглянул на нее. Наконец-то. Кат неуверенно улыбнулась, надеясь, что они одинаково видят сложившуюся ситуацию. Но шут отвернулся. Катрин словно холодной водой облили. Она стала разглядывать бельетаж. «Я обожаю рассматривать людей. Как? Неужели это миссис Перепелка? Я слышал пару месяцев назад, у нее было полное гнездо яиц, но, видимо, птенцы уже вылупились». «Ах, какая прелестная семейка!» Король махнул, показывая. «Вон там!» И он умиленно сложил руки под подбородком. «Как же я люблю малюсеньких птенчиков! Настоящие херувимчики! Вы не находите? Такие пухленькие, пушистенькие, а эти вздернутые клювики!» Король вздохнул, и Катрин пришлось согласиться, что птенцы-перепелки в самом деле прелестны. Она насчитала больше дюжины крошек, занявших целый ряд в партере. «А сколько вы хотели бы?» – спросил король, опираясь локтями о перила и положив подбородок на ладони. Кэт покосилась на него с недоумением. «Яиц или перепелок?» «Деток!» Залившись густым малым румянцем, монарх мечтательно смотрел на Кэтрин сквозь полуопущенные ресницы. «Мне бы хотелось со временем полную колоду, не меньше десяти». Кэт словно кипятком обдала. Краска залила ей лицо, шею, уши. А но отчетливое хмыкание Джокера причинило острую боль, будто в грудь вонзили кинжал. Я никогда об этом не задумывалась. Пролепетала она, проглотив горький комок. Это было не совсем точно. Ей хотелось иметь семью и детей когда-нибудь. Но не с королем. Силы небесные, только не с королем. Джокер с такой силой ударил жезлом о пол, что Кэт почувствовала этот удар. Ворон каркнул и замахал крыльями, ища равновесие. Кэтрин и король обернулись. «Я не отказался бы от кларета», — сказал Джокер, глядя на короля с вызовом, словно желая, чтобы государь отказал ему в просьбе. «Могу ли я предложить принести что-нибудь счастливое чете?» У Кэт затрепетало сердце. «Вы уходите?» Окончание вопроса застряло у нее в глотке. Он уходит, оставляя ее одну? С ним? Это было так больно, что Кэт даже сама удивилась. В конце концов, Джокер говорил, что не будет соперничать с королем, добиваясь ее любви. Он отойдет в сторону, ожидая ее решения. В его присутствии она чувствовала себя отвратительно, жалкой и презренной трусихой. Но ей все равно не хотелось, чтобы Джокер уходил. Трусиха, трусиха, трусиха! Король начал подпрыгивать в кресле. Ага! «Видишь, Джокер? Она хочет, хочет развлечься!» «Нет же, нет! Я совсем не о том! Да что ж такое! Здесь ужасно жарко! Вы не находите?» Суровые черты Джокера немного смягчились. «Позвольте мне!» С этими словами он нагнулся и проворно снял пелерину. Пальцы в перчатках нежно коснулись ее плеч. Кэт вздрогнула. «Разумеется, я рад предложить развлечение, если это угодно, леди!» Начал Джокер, вешая ее пелерину на вешалку в ложе. «Если пожелаете, я сыплю поэтической пудрой сливочно-сахарную кожу госпожи и залью на ее волосы бесчисленные комплименты, подобные жидкому шоколаду». Король радостно затопал ногами, ничуть не смутившись от того, что Джокер только что процитировал пассажи из его личной переписки. «Это из одного письма, которое я вам послал. Помните? Джокер мне с ним помогал. Совсем чуть-чуть». Он поправил сползающую корону. «Я страшно проголодался, пока его писал». Изящная словесность всегда возбуждает аппетит. Джокер не пытался скрыть иронию в голосе, но король не замечал его насмешек. Кэт, она так и сидела, обернувшись к Джокеру, стиснула подлокотник своего кресла. Мариэн забилась в уголок, стараясь стать невидимкой. «Признаться из всех писем, присланных вами, это далеко не самое мое любимое». «Я все-таки леди, а не десерт!» Джокер скривил рот. это не подумала взглянуть на короля. «На самом деле», — продолжала она, — «поэзия и подарки, это, конечно, приятно, но я предпочитаю такое ухаживание, в котором сохраняется элемент шутовства и намек на невозможные вещи». В ложе воцарилась гробовая тишина. Джокер плотно сжал губы. Отвернувшись, он вцепился в свой жезл. Его глаза были полны тихого отчаяния. Кэт сказала слишком много, но даже если бы она молчала, все и без слов можно было прочесть по ее лицу. «Моя душечка!» – прошептал король. Кэт вздохнула и мысленно приготовилась к завершению этого вечера и их несостоявшегося романа. Собравшись с духом, она посмотрела королю в лицо, готовая выслушать его решение о прекращении ухаживания но на лице монарха не было ни тени, ни огорчения, или хотя бы недоумения. В его глазах светилась радость. Король взял Кэт за руку. Она отшатнулась. «Я чувствую то же самое!» Голос короля дрогнул, как будто он был готов расплакаться. Ее рука обвисла, как дохлая рыба, но он держал ее бережно, точно драгоценность. «Ваше Величество!» Джокер сдернул с головы шутовской колпак, бубенцы зазвенели. Я понял, что еще не успел поздравить вас с победой. Он низко поклонился. Вы прекрасная пара, и я желаю вам обоим счастья и сердечной радости. Кэтрин не в силах совладать со своими чувствами, только молча покачала головой. Свет в зале стал гаснуть, и Джокер надел колпак обратно. Желаю хорошо провести время, Ваше Величество, леди Пинкертон. Он повернулся к заднему ряду. Мисс Мэриэн. Кэтрин, не выпуская подлокотников, пыталась без слов дать понять Джокеру, как сильно она хочет, чтобы он остался. «Все отдала бы, чтобы рядом с ней сидел сейчас он, а не король». Джокер отвел глаза и поспешно вышел из ложи. Ворон остался сидеть на жезле. Несчастная Кэтрин уставилась на сцену. Руки у нее окоченели, зато ладонь короля была горячей и влажной. Он не отнимал руки. Краешком глаза она видела его счастливую улыбку. Занавес стал подниматься, грянул оркестр и началось первое действие. Публика зааплодировала, и громче всех хлопал король